Александр Бушков. Серия «Мамонты». Книга четвертая. Стражи. Никого не пощадила эта осень. Даже солнце не в ту сторону упало. Николай шипивов Глава первая. Капитан фон Шварц неведомо где. Печальный бой сирены плыл над крышами, над улицами, над батальоном, могучий, неприятный, выворачивающий душу напрочь. Повсюду грохотали подкованные сапоги, люди бежали во всех направлениях, поодиночке, группами, вереницами, но в этом не было ни тени паники. Просто-напросто каждый знал свой маневр на случай такой именно тревоги и несся туда, где ему надлежало занять место по боевому расписанию. Порочек Савельев отставал от других, как-никак два месяца в батальоне. Он привычно держал левую руку у пояса, словно придерживал саблю, хотя оказался сейчас без нее. Длинная шеренга вооруженных автоматами Унтеров разворачивалась напротив главных ворот. Туда же, ревя и распространяя оперативную вонь выхлопных газов, целеустремленно ехали три броневика, двигаясь в тесном пространстве осторожно, чтобы кого-нибудь не раздавить. Бешено лаяли в вольерах неподалеку караульные псы, конечно же, почувствовавшие что-то скверное. Повсюду отодвигались заслонки бронеколпаков, а оттуда чернели дула разнообразного калибра. Кое-где в окнах появились не только пулеметы, но и ручные ракетные трубы. Одним словом, самым тщательным образом выполнялось командно-осадное положение. Никто так и не объяснил Савельеву, кто, собственно, должен атаковать батальон. Похоже, что и все остальные плохо себе представляли возможного супостата, но в военной жизни есть масса моментов, когда думать не следует, а следует исполнять устав, вот как сейчас. Комендант монументальной фигурой возвышался посреди небольшой квадратной площади, с нешуточным мастерством дирижера всей этой хорошо отлаженной суетой. Лицо у него было злое и азартное, как перед атакой. Завидев издали поручика, он сделал шаг вперед и выбросил руку, решительно преграждая дорогу. «Куда следуете?» Остановившись, поручик отрапортовал, нетерпеливо топчась, захваченный общей тревожной суетой. «Согласно боевому расписанию, в здание номер четыре». «Отставить!» – деловито ряхнул комендант. «Совещательный зал немедленно!» В подобных ситуациях следовало беспрекословно подчиняться – выпалев есть савельев припустил в другую сторону держась у самого дома, чтобы ненароком не оказаться под высокими колесами броневиков самое большое здание батальона его мозг и сердце откуда отправлялись путешествовать по времени где хранились архивы и наблюдали за быллом и грядущим оно оказалось оцеплено вовсе уж густо охрана стояла едва ли не плечом к плечу Завидев опрометью несущегося поручика, двое унтеров предусмотрительно разомкнулись, и Савельев пробежал меж ними в притирочку, влетел в вестибюль. И там, и на лестничных площадках стояли опять-таки усиленные караулы. Вот тут поручик в раз потерял темп. Пришлось предъявить на каждом углу свою персональную бляху на цепочке. Герб империи с одной стороны, наименование части и личный номер на другой. Как обычно, ему пришло в голову, что это чуточку глупо, если опасаются двойников, то что мешает зломышленнику подделать и бляху. Тем более, что он давно уже знал предназначение невысоких белых полуколон имевшихся у стены каждой лестничной площадки. Они скрывали какие-то хитрые научные приборы, безошибочно отличавшие людей от других, поднявшие бы жуткий шум, окажись тут альф. А впрочем, военные установления обсуждению не подлежат. Если поступают именно так, значит есть основания. Чужаком, надо полагать, может оказаться не только Альф. Совещательный зал давно уже решил для себя поручик и явно построен в расчете на будущие времена, когда будет гораздо больше путешественников во времени и ученых. Десять рядов по десять полукресел и еще два ряда вдоль стен. Сейчас из них оказалось занято только два, да и то не полностью. Четверо таких же, как он, офицеров-путешественников, около дюжины ученых с инженерами, незнакомый и в жандармской форме. Вероятнее всего, из особой экспедиции, как порой по старинке называли самый секретный департамент третьего отделения. И еще трое прекрасно знакомых. Но на особицу. Штабс-капитан фон Шварц и поручики Черников с Ляховым сидели не со всеми вместе, а слева, на полукреслах у стены, между двумя высокими окнами. Откуда они тут взялись, до истечения срока командировки в грядущее? Поручик давно уже полноправный служака, как и все посвященные, утром получал сводку, в ней подробно было расписано, где находится и когда ожидается в случае, если пребывает в командировке любой из завороженных. Штабс-капитан, отправленный в майскую Москву 1938 года, ожидался лишь через несколько дней, как и поручики, которых доселе Савелев считал, так и пребывающими в сентябрьской Германии 1937 года в каком-то небольшом городке Афгарце. И почему им отведены именно эти места? Обычно, как давным-давно просветили поручика более опытные сослуживцы, там сидят провинившиеся, выставленные на всеобщее обозрение в ожидании сурового, но справедливого разноса. С примерами лично он сам пока что вживую не сталкивался. Что-то странновато получается, как ухитрились одновременно провиниться две группы, отправленные в разные годы и в разные страны. Он присмотрелся. Троица как-то не походила на виноватых, прекрасно понимающих, что получат сейчас сполна. Однако лица у них были какие-то непонятные, то ли ошарашенные до предела, то ли исполненные смертельные тоски, застывшие с отчаянием в глазах. Никто не шевелился. Все трое застыли, уставясь в пол. Скорее уж, смахивали они на людей, с которыми произошло нечто крайне неприятное, причем не по их вине. Такие лица поручик уже видывал. Он отметил машинально, его учили здесь подмечать всевозможные мелочи, что партикулярное платье на поручиках сидит, словно сшитое по мерке искусным батальонным портным, как оно наверняка и было. А вот фон Шварцу полное впечатление достался костюм с чужого плеча. Пиджак морщит на плечах, рукава самую чуточку длинноваты, да и брюки, есть такое подозрение, шились первоначально на человека повыше и по объеме стоят или сами. Все травы одеты в полном соответствии с модами тех годов, куда были отправлены. Значит, им даже переодеться времени не дали. Все происходило в страшной спешке. Должно быть, он оказался последним, кого здесь не доставало. Едва он присел на свободное место во втором ряду, генерал-майор Зимин, нетерпеливо ерзавший в своем кресле за столом, хотя подобное командующему отнюдь не свойственно, громко произнес. «Итак, все в сборе. Начнем. Господа, я собрал вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие». Его лицо искразилось мимолетной гримасой, чего то казавшейся жалобной. «Вот черт!» — прицепилась классика. И вслед за этим он вдруг выргался, коротко, но чрезвычайно грязно, совершенно как извозчик или крючник. Поручик прямо-таки вылупил глаза. За эти два месяца он привык считать командира образцом корректности и вежливости, даже при разносе за серьезные упущения, не повышавшего голоса и уж тем более не употреблявшего ругани. Судя по лицам других, для них это тоже оказалось совершеннейшим сюрпризом. Зимин криво улыбнулся, уголок рта у него непроизвольно дернулся, каким-то чужим, тусклым голосом он проговорил, глядя в стол. «Прошу прощения, господа, нервы. Итак, произошло то, чего мы всегда боялись больше всего. Доверяя господам ученым, которые именно это и считали самым жутким, в чем я с ними совершенно согласен, впрочем, господа...» «Грядущее изменилось. И не в каких-то мелких деталях, а кардинальнейшим образом. Там впереди он сделал неопределённый жест. Всё теперь совершенно иначе. Всё другое». Измолчал так, словно у него перехватило дыхание. Возможно, так оно и было. Над сидящими словно бомба разрывалась. По залу пронёсся общий то ли вздох, но не хотелось называть это стоном. Взрослые люди в офицерских погонах и с учёными степенями. И всё же. Поручик сидел в совершеннейшей растерянности. Он ничего не знал и не понимал, но именно этого его учили последние два месяца бояться, как самого жуткого, что только может произойти на свете. Но разумеется, не считая некоего вселенского катаклизма с гибелью всего человечества или почти всего, как это уже однажды на его глазах случилось, голос Зимина зазвучал уже по-другому, с прежней энергией и деловитостью. «Господа, отставить эмоции. Я понимаю, я сам. Однако просьба взять себя в руки. Следует без промедления приступить к делу». «А почему, собственно, без малейшего промедления?» – вяло и отрешенно подумал Савельев. «Вы же сами нас учили, господин генерал, что в нашей службе попросту не нужна спешка, потому что нам доступно любое тысячелетие, любой век, год и даже час, а потому мы никогда не в состоянии опоздать».